Глава вторая: Кто без греха? Рэйчел сидела на скамейке, смотря на людей напротив. Каждая из них создавала иллюзию бурной деятельности, чтобы не начинать разговор, который в любом случае приведёт к неловкому вопросу «Почему мы все здесь оказались?» Вход охраняла полиция, Дежурные внимательно всматривались в лица собравшихся, будто ждали, что кто-то вот-вот выхватит из-под ремня нож и набросится на неудачливого студента. Первый, как доверительно сообщила Оливия на ухо Рэйчел, был Шон Беннетт. Тёмные волосы, коротко стриженные виски, одно ухо проколото, татуировки выглядывали из-под ворота стёртой футболки. Всё в нём говорило о неком внутреннем протесте. Брови нахмурены, а глаза пустые, бездонные. Он будто пьян или под кайфом. Однако такое состояние наблюдалось у всех. Там, в коридоре, где тишина нарушалась лишь мерным гулом старых лампочек, тяжесть произошедшего ощущалась сильнее всего. Рэйчел от скуки продолжала анализировать студента — настойчиво игнорировавшего её пристальный взгляд. Вместо университетской формы — чёрные джинсы и футболка с принтом рок-группы. Он будто выказывал протест всем своим внешним видом, Маленький бунт против системы университетских правил. Недоволен учёбой в университете, но бросить не может. Рэйчел подумала, что у него строгие родители. Скорее всего, именно отец — так как обычно именно он — самая влиятельная фигура для парней. Рэйчел анализировала быстро, цепляясь за детали, чтобы выстроить хрупкую цепь причинной связи. Преподаватель за такое не похвалил бы. Важно видеть общую картину, а не концентрироваться на деталях. Рядом с ним — Джеймс Холланд. Оливия громко поздоровалась с ним, выразительно посмотрев на подругу. Она, конечно, хотела чуть позже услышать от неё краткий анализ каждого для своей статьи. Шеферд была без ума от способности Рэйчел выдавать краткое заключение, лишь взглянув на человека. Похоже, её совсем не волновало, что такие досье часто оказываются не совсем достоверными. Однажды она даже заставила Симонс пойти с ней на свидание. К счастью для неё, она никаких свиданий не устраивала. Джеймс Холланд. Он что-то говорил Шону и с недовольством посматривал на дверь. Парень явно плохо скрывал свои эмоции, в отличие от своего друга. Джеймс был похож на типичного калифорнийца, загорелый шатен с идеальными зубами. Да и, судя по акценту, улавливаемому в еле слышных фразах, он южанин. На стенку опирался рыжеватый парень. Методом исключения несложно было определить, что это Том Кроуфорд. Он нервно оглядывался по сторонам, стиснув челюсти. Рука в кармане была сжата в кулак, там же отчетливо светился телефонный дисплей. И долго нам тут ждать? Я хотел попасть на литературу, раздраженно спросил Ричард Маккензи. Его светлые волосы были привычно идеально уложены, а форма выглажена. Даже бордовый галстук, негласный отличительный признак А-группы, сидел идеально. Он гладил большим пальцем старомодный перстень, который неизменно носил на безымянном пальце. Этот парень был слишком хорошо знаком Рэйчел, высокомерный, самонадеянный, эгоцентричный. «Если ты не заметил...» «Умерла девушка. Имей хотя бы каплю уважения», — холодно ответила Рэйчел. Пассивную агрессию к Ричарду она проявляла завидным постоянством, что бы он ни говорил. Возможно, плохие отношения между бывшими партнерами — стереотип, но в их случае он оказался правдив. Шон чуть усмехнулся, услышав это. «Ты так и не научилась общаться с людьми», — Вздохнул Ричард, смотря на Симонс сверху вниз. «С каких пор ты...» Начала была Рэйчел, но Оливия толкнула ее под ребра, едва уловимым движением кивая на напряженных полицейских. Рэйчел тут же стала неловко за себя. Она опустила голову и сжала челюсти. «Нужно вести себя спокойно, ровно, стать невидимкой». Это ведь самая полезная стратегия. Скользить незаметно сквозь толпу, увлечённую водоворотом событий, слушать и слышать, анализировать. Всё это Симон сумела делать лучше всего. "Не надо, ребят", Джон Ривс смущённо позвала их. Она была немного пухленькая, но очень дружелюбная. В университете не было человека, который бы распускал про неё сплетни или недолюбливал, хотя обидные шутки в её сторону для многих стали привычкой. Джоан всегда обаятельная и участливая. Когда она улыбалась, сложно было не ответить. На её щёчках появлялись лёгкие ямочки. «Давайте не будем начинать конфликт. Зачем нас здесь собрали?» Ее обыкновенно невинный и потерянный взгляд метался с одного студента на другого. Это был молчаливый крик о помощи, поиск поддержки, спокойствия, что так необходимо этим тревожным утром. Джоан задала вопрос, на который даже у Рэйчел не было ответа. Она искренне не понимала принцип выбора людей в очередности на допрос. Сама Симмонс уже успела побеседовать со следователем, хотя разговора нельзя было назвать плодотворным. Присутствие Шона было вполне объяснимо, как и его друга, Джеймса. Остальные же будто бы не должны были оказаться в этом душном коридоре. «Мы подозреваемые». Шон потянулся, хрустнул пальцами, покрытыми мозолями. «Однако ты, Джоан, здесь определенно быть не должна», тихо произнес он в манере, лишенной привычной для него насмешки. Зевнув, парень откинулся на спинку с камьи и вытянул ноги. Рэйчел мельком посмотрела на кроссовку, которая оказалась прямо рядом с ее лодыжкой. Беннет проследил за ее взглядом и приподнял брови в немом вопросе. Его совершенно не волновало, что сейчас все убеждены, что он преступник. Казалось, что его эта ситуация больше забавляла, чем беспокоила. По крайней мере, он не Он изо всех сил старался сделать так, чтобы именно это подумали остальные. «Говори за себя, мы только свидетели!» Ричард фыркнул, взглянув на Симонс. «Кроме этой помешанной, возможно». «Заигралась криминалиста?» Он едко улыбнулся. Их конфронтация не прекращалась уже почти год. Никто не понимал, как у них оставались силы на это. После достаточно болезненного и, на удивление, громкого расставания, о котором знал весь университет, они и все еще находили повод зацепить друг друга. «Ты Рэйчел?» — спросил тогда парень, склонив голову на бок. «Я Шон Беннетт». «Парень Рут?» Тут же оживилась она, сделав вид, что узнала об этом от подруги всего несколько минут назад. «Нет». «Мы не встречались». Он скривился, смотря на неё в упор. «Проводили время вместе». Рэйчел рассматривала его лицо. «Хороший фронтмен группы, если он собирается играть». Девушка мазнула взглядом по недешёвому рюкзаку, явно видавшему лучшие времена. Деньги у парня были, к тому же он учился в «Б»-группе. Потрёпанные вещи, неаккуратный внешний вид — Укол родителям, которые наверняка не особо одобряли действия сына. Пугливый бунтарь. Подходит ли он под её представление о преступнике, выпотрошившем девушку? Нет. Пойдет ли на него подозрение? Конечно. Рэйчел решила продолжить мысленную игру, доставлявшую ей искреннее удовольствие. Она любила разгадывать загадки, особенно когда они таились в людях. Её мысли летели дальше, механически собирая все подмеченные детали в более-менее целостную картину, которая позволила выдвинуть несложную и весьма поверхностную гипотезу. Его не любили преподаватели. Скорее всего, ладил он с двумя-тремя, не больше». Но Симмонс была готова спорить, однокурсники его просто обожают за неуместные, но оттого такие забавные шутки. Рэйчел настолько погрузилась в свои размышления, что напрочь забыла о том, что глаза для приличия надо отводить. «Ты всех так взглядом сверлишь, или только особо красивых?» — спросил Шон, подаваясь вперёд. Его глаза слегка блеснули. Эта искра придавала его острому, серьёзному лицу какую-то живость. Однако Рэйчел такое не трогала. Она равнодушно взглянула на парня и шумно выдохнула. «Всех!» — холодно ответила она, смотря на дверь. Её передёрнуло от этого приторного, фальшивого флирта. В этой ситуации он был более чем неуместен и комичен а его попытки показать себя самоуверенным рушились, а его, очевидно, абсолютную беспомощность. Всем своим видом показывает, как ему плевать, но продолжает тратить время на получение высшего образования. Он зависим, и ему не хватает смелости поступить так, как он считает нужным. Вот что она в нём видела. — Не удивлюсь, если... — начал Ричард, но замолк увидев открывшуюся дверь. «Рэйчел!» — позвал студентку мистер Сандерс. — Пройди в кабинет. Она поднялась и оглянулась. Оливия выглядела потрясенной. Ричард криво усмехался. Шон склонил голову на бок и прищурился. Простые действия, раскрывающие натуру. Нужно лишь ухватить эмоции в нужную секунду, Запечатлеть это почти неуловимое мгновение в голове, словно на пленку, чтобы проанализировать потом. Ты подавала заявление на практику в Вашингтоне, но его отклонили, произнес следователь, пролистывая ее личное дело. Уверенно он его уже прочел и ответ прекрасно знал. Мне не было даже 19 на тот момент. Я была второкурсницей без специализации. Она сжала губы, явно не желая говорить о своём неудачном опыте. И потом я всё же получила место помощни. «Теперь есть. Ты уже совершеннолетняя. Не против помочь мне с... Ä, беседой?» Он поддался вперёд, всматриваясь в её лицо. «Да, конечно. Но почему вы доверяете мне? Зачем вообще вовлекать меня?» Я утилитарист. Примечание. Утилитаризм — направление в этике, согласно которому моральная ценность поведения или поступка определяется его полезностью. Привлечение тебя в качестве общественного помощника потенциально принесет гораздо больше пользы, чем полное отстранение от дела. Полагаться на отзывы педагогов и однокурсников нельзя, потому что бывают оборотни. Девушка кивнула, сдержанно улыбнувшись. Именно. Наш тип — организованный несоциальный убийца под маской нормальности. Это достаточно просто и логично, учитывая место, где мы находимся. Он умён, расчётлив и завоёвывает признание окружающих. Странности в поведении обусловлены диссоциальным расстройством личности. Примечание. Диссоциальное расстройство личности. Расстройство личности, характеризующееся антисоциальностью, игнорированием социальных норм, импульсивностью, иногда в сочетании с агрессивностью и крайне ограниченной способностью формировать привязанности. потому проявляются лишь при близком общении. Мне бы хотелось несколько ускорить процесс, чтобы избежать новых жертв. «Это может быть преподаватель? У нас много достаточно умных студентов, но... Но все они сосредоточены в А-группах». Его тон давал понять, что он не ожидает очевидного «да». «В А-группах скорее эрудированные». Осторожно ответила Рэйчел, садясь на стул. Ей крайне нравилась эта игра. Мне тоже так показалось. Шон Беннет. Статистически чаще убивают партнёры и члены семьи. Что думаешь? Он задавал вопросы быстро, не оставляя времени на размышления. Поднялся с места и сделал несколько шагов. Ему не терпится взяться за дело, он полон энергии. Рэйчел взглянула на пару пустых картонных стаканчиков, от которых явно пахло крепким кофе. «Нет». Она сжала губы. «Он не похож на высокоорганизованного психа. Но кто из студентов может быть убийцей?» «Представить такое удавалось с трудом. Хотя он идеально подходит под психологический портрет. В этом и проблема». «И что насчет закрытия университета?» Он ожидал реакции. Испуга, возможно. «Лучше искать убийцу здесь, чем потом ловить его по всем штатам. Из двух зол надо выбирать меньшее. Знаете, в герметичных детективах преступника находят всегда, но на практике 60% убийств остаются нераскрытыми. Лучше повысить свои шансы. Рэйчел не стала упоминать, что в статистике раскрытых преступлений немало невинно осужденных. Это оказалось весьма очевидным, печальным, но неизбежным фактом. Верно. Если все закончится достаточно благополучно, буду ждать тебя на практике в своем отделе. Ты же собиралась тажироваться во время учебы в институте? Вопрос риторический. Он уже знал ответ. Мужчина сел и откинулся на спинку стула. «Да». Она нахмурилась. Он был слишком добр и проницателен. Эти два качества вызывали стойкое недоверие, будто её пытались обмануть. Все его слова были слишком поверхностны, не давали никакой дополнительной информации. Следователь будто знал, что ей нужно, и старался дать это. Но у всего есть цена. И что же он потребует от Рэйчел взамен на свою притворную доброжелательность? «Хорошо. И кого же ты подозреваешь?» «Всех», — честно ответила студентка. «Почему такой странный набор людей? Причем тут Оливия Шеффорд? Разве она не талантливая журналистка?» «Должна многое знать про происходящее в университете». Симонс нахмурилась. «Это очень странный ответ. Её порядком раздражала эта игра, смысл которой ускользал от неё. Лёгкий подтекст читался в его словах, но что он означал? Если следователь намекает на что-то, выходит не особо успешно. Обычно Рэйчел неплохо удавалось читать между строк, анализировать... Но сейчас она оказалась в тупике. Пальцы детектива нервно постукивали по столешнице. Всё происходящее казалось слишком уж сюрреалистичным. «Так вы вызвали неподозреваемых?» Устало уточнила она, решив, что сегодняшнее утро её слишком вымотало. «Мне нужно найти убийцу. Я не думаю, что он среди тех, кто был в холле утром». Слишком рискованно было приходить в такую рань. Также не думаю, что это Шон. Я всего лишь провожу сплошной допрос, выбирая случайные группы студентов. Детектив улыбнулся, однако Рэйчел знала, что он врет. И, надеюсь, ты поможешь мне с расследованием. Ты должна приглядывать за ними. Незаметно. Так же, как ты делала это сегодня утром. Детектив Сандерс не сводил со студентки тяжелого взгляда. Симмонс лишь усмехнулась, приподнимая брови. Кожей она чувствовала ложь, манипуляцию. Однако лучшее, что она могла сделать — поддаться, сыграть по его правилам до тех пор, пока не сможет установить свои собственные. Детектив не слишком умело скрывал давление, лесть и обман. Тогда можно вопрос? Не выдержала она. Да? Вы не женаты. Работаете достаточно давно, но явно не на севере. И родом ведь вы из Южного штата. Ни Техас, ни Калифорния, и ни Канзас, подумав, добавила она. Оклахома? Флорида. Он улыбнулся, не сводя со студентки напряжённого взгляда. Всё оказалось проще, чем она думала. Детектив сощурился, будто пытаясь понять, к чему она ведёт. «Флорида. Стоило догадаться. И зачем же переехали?» «Не из-за семьи. Едва ли просто так. По долгу службы между штатами не переводят». Продолжила она перебирать варианты. «Случилось что-то?» «Решили начать с чистого листа?» Рэйчел самодовольно усмехнулась, увидев мимолетное раздражение на лице Сандерса. «Здесь у вас поспокойнее», — медленно произнес детектив. «Никаких скандалов на прежней работе ведь не было?» Девушка сощурилась. «Местные студенты могут принести немало проблем» так что желаю вам поскорее справиться с этим делом, пока вас не замучили судами. Симонс мягко улыбнулась. «Вы ведь знаете, как это сейчас бывает, правда? Стоит сказать одно неосторожное слово, произвести один неверный арест...» Девушка многозначительно развела руками. Детектив Сандерс молчал, не сводя взгляд с девушки. «Благодарю за предупреждение» с напускным равнодушием проговорил он. «Тело Рут ведь уже на экспертизе? Опасно нарушать сроки, когда ставки так высоки. Да, результаты будут известны достаточно скоро. Побудешь, моя ассистентка, недолго?» Детектив не стремился раскрывать подробности. Рейчел понимала, что не имеет абсолютно никакого права просить об этом, однако это было своеобразное подтверждение ее догадки. «Да?» — Рейчел склонила голову набок. «Позови остальных, только по одному. Начни с мистера Беннета». Она кивнула и выглянула за дверь. Студенты тут же испуганно обернулись. Один лишь Беннет предпочел и дальше увлеченно рассматривать свои кроссовки. Рейчел тихо хмыкнула. «Шон, заходи», — бросила она, выходя из кабинета. «Вы хотите сказать, что верите мне?» Сомнением спросил Шон после недолгой беседы. «Не думаю, что ты настолько хорошо организован, чтобы совершить такое», — уклончиво ответил детектив. Шон приподнял брови и рассмеялся. Это не выглядело фальшиво. Его глаза заблестели, тонкая паутина морщинок тянулась от век. «Пока на этом этапе закончим. Я бы хотел, чтобы ты отправился не в актовый зал, а в аудиторию 216», — сдержанно сказал мистер Сандерс. «Зачем?» — Шон нахмурился. «И почему вообще собрали именно нас? Почему не вызывали по одному?» «У меня уникальный подход к каждому делу, Шон». Детектив многозначительно улыбнулся, а студент нахмурился. «Мы распределяем уже допрошенных студентов по аудиториям, чтобы предотвратить влияние на показания других». На столе лежало не только личное дело Рэйчел. Семь папок песочного цвета с фотографиями на обложке. Шон задумчиво постучал пальцем по деревянному подлокотнику. Что ему надо от их разношерстной группы? Большой вопрос, который мучил парня с самого начала. Вслед за Беннетом в кабинет зашел Джеймс. Первое, что он сделал, возмущенно фыркнул, когда дежурный полицейский коснулся его плеча, требуя сесть на стул. Холланд оценивающе посмотрел на следователя и скривился. «Если Шон ничего странного и не делал то Джеймс вызывал много вопросов. Он вел себя несколько иначе, чем в коридоре. Сандерс прекрасно слышал разговор студентов. Успел запросить характеристики от преподавателей. Холланд никогда не отличался сдержанностью. К тому же, одна деталь в его медицинской карте привлекала внимание. Каждая из собранных им студентов по-своему представляла интерес для следствия. «Рэйчел?» расчетливая и самовлюбленная, хоть и пытается это скрыть. Обучается криминалистике, оказалась первой на месте преступления, во время допроса подтвердила свою склонность манипулировать и отказ подчиняться принятым правилам. Характеристики преподавателей по ней значительно разнились, не состыковывались. Беннет — легкомысленный и самоуверенный, ненадежный и ветреный, местный шут или орликин, Пишет музыку, не особо стремится что-либо делать для получения диплома. Кажется, в его голове что угодно, но не жестокие убийства. Однако жизнь научила Сандерса не вешать ярлыки раньше времени. Каждый человек таит в себе омут секретов. Разница лишь в глубине. Чьи-то тайны безобидны, другие же смертельно опасны. К тому же творческие люди всегда скрывают в себе много сюрпризов. Вспомнить, к примеру, Кристиана Баллы и его роман «Бешенство». Примечание. В 2003 году Кристиан Балла выпустил роман «Бешенство», в котором описывалось убийство, очень похожее на убийство пана Янишевского. Через некоторое время роман стал бестселлером — который рекомендовал полицейским прочесть некий аноним. После были обнаружены и другие улики, указывающие на виновность автора в совершении убийства. Писателя в день убийства видели в компании погибшего, а через четыре дня он пытался продать на аукционе его мобильник. Смерть — прекрасный источник вдохновения во все времена. Джеймс — сдержанный подвержен эмоциональным всплескам, порой чрезмерно груб, пренебрежителен к нормам морали, достаточно силен, чтобы перенести тело убитой девушки на место обнаружения. Однако недостаточно хладнокровен, чтобы просчитать все так, чтобы не попасться. Оливия будто знала все обо всех. Ее короткие заметки в блоге не раз вызывали недовольство деканата и преподавателей. Ее детектив подозревал в меньшей степени, однако показания могли быть полезными в целях расследования. Ричард — примерный ученик. Успеваемость по всем предметам безупречная, однако характер достаточно спорный. Преподаватели четко написали про акты агрессии по отношению к студентам. Вкупе с расчетливостью это давало неплохой потенциал для совершения сложного преступления. Вопрос был лишь в мотиве. Том казался отстранённым, погружённым в себя, однако его компьютерные навыки могли оказаться полезными. Детектив был уверен, что к Кроуфорду вполне могли обращаться за помощью студенты. Быть может, просили взломать чьи-то страницы, прочитать переписки. Джоан Ривз — божий одуванчик во плоти. Ни одного плохого слова в её сторону сказано не было — Дружелюбная, не особо умная, общалась со многими студентами. Такие типажи обычно создают хороший доверительный фундамент. Вполне вероятно, она могла знать что-то полезное. Следующей группой Сандер собирался допросить непосредственно знакомых и подруг жертвы, узнать ее секреты, проблемы, взаимоотношения. Но для начала важно было изолировать всех вышеуказанных учеников, для чистоты расследования, разумеется. Такой подход казался следователю вполне логичным. «Итак, Джеймс», — мистер Сандерс вздохнул. «Где ты был утром?» Он повторял один и тот же вопрос раз за разом. «Спал в кампусе, в своей собственной комнате». «Ты собирался пропустить занятия?» Следователь сощурился. «Это имеет какое-то отношение к делу? Вы меня подозреваете?» В его тоне сквозило не только раздражение, но и злость, которую он яро подавлял. Детектив, оценивающий, взглянул на его ладони, сбитые костяшки, плотно сжатые кулаки. Джеймс будто старался не вызывать подозрения. Сейчас он был осторожным и мрачным, но не мог скрыть бурю эмоций, разрывающую его изнутри. «Где ты был прошлым вечером?» — спросил детектив. «У своей девушки». Джеймс вскинул подбородок. «И как её зовут?» «Элизабет Маккой. Филологический факультет». «Б-группа», — уточнил следователь. «Да, она младше на год». Череда стандартных вопросов продолжалась, а Сандерс записывал ответы в таблицу — изредка добавляя нестандартные заметки, содержание которых было скрыто от Джеймса. Около имен стояли непонятные знаки, пометки, насмешливо плясавшие перед Холландом. «Спасибо за ответы, Джеймс. Мне нужно от тебя полное сотрудничество и спокойствие, учитывая всю ситуацию. Крайне важно сохранить порядок». «Пока будет вестись допрос, я хочу, чтобы вся ваша группа...» Следователь указал на дверь. «Сидела в аудитории 216. Когда выйдешь, позови следующего». «Проводите его». Мужчина посмотрел на полицейских. Джеймс стряхнул себя чужие руки и оттолкнул полицейского. Холланд сжал ладони в кулаки и отошел на шаг. Его колени согнуты, дыхание сбивчиво. Его будто в секунду обуяла паника или ярость. Понять было действительно сложно. «Это не арест», — прошепел Холланд. «Вы не имеете права меня принуждать. Я пойду в актовый зал и не буду больше с вами разговаривать без адвоката». «Волнуетесь?» Мистер Сандерс чуть улыбнулся. «Так идите в актовый зал, проходите допрос повторно». «А ваш друг и все остальные будут сидеть в аудитории?» Шон тоже. Он жал губы и мотнул головой, будто не веря, что Беннет согласился на такие условия. «Ладно, только не трогайте меня», — он приподнял руки. Студенты собирались за дверью в небольшую группу, готовую проследовать к нужной аудитории. Ученики не переговаривались — Лишь угрюмо поглядывали на полицейских. Когда допрос был наконец окончен, дежурный оглядел семерых студентов и кивнул своему коллеге. Ходить под конвоем по университетским коридорам никто не привык. Шаги Рэйчел отдавались слабым эхом. Пустые кабинеты в учебное время навевали иррациональный страх. Место, раньше полное людей шумных разговоров и звонкого смеха сейчас опустело, будто умерла вместе с Рут Барбер. Какой-то животный инстинкт кричал о том, что надо смываться. Рэйчел гадала, по какому принципу детектив собирал их странную группу. Его поведение и манера расследования оставались загадкой для студентки. Если утром он создавал больше положительное впечатление — то сейчас показал, что его отношение ко всем — продуманная стратегия. Рейчел не нравилось, что она вынуждена следовать чужому сценарию. Детектив умело менял маски, хорошо распознавал потребности и больные места студентов. Такие люди самые опасные. Никогда не знаешь, чего ждать. Симонс пришло в голову, что, возможно, он считает кого-то из группы убийцей — И рассчитывать, что вспыхнет конфликт, тогда и будет вторая жертва. На встречу в коридоре шла еще одна группа людей. Видимо, начался сплошной допрос. Студенты прошли мимо кабинетов инспекторов курса и деканата. Рейчел мельком услышала одну единственную фразу, от которой пальцы похолодели. Эти методы слишком варварские. Сложно было сказать, что их руководительница — сторонница гуманизма. Симонс затормозила, но полицейский толкнул ее в плечо. Довольно грубо. Девушка оглянулась на Оливию и кивнула. Она сжала губы и смотрела себе под ноги. Рэйчел покрепче охватилась за лямку сумки и вздохнула. Она не могла подавить в себе неуместную радость от того, что смерть девушки её никак не задела. Это значило, что она выбрала правильное направление и сможет вынести дальнейшую работу. Её ведь даже не вывернуло от вида тела, Но самое главное — она не чувствовала абсолютно никакого сочувствия к погибшей. Рэйчел не знала ни её, ни её знакомых. Она даже не знала, на каком факультете она училась. Это был её маленький омерзительный секрет — который она была намерена хранить до конца жизни. Ведь она прекрасно знала, что эмпатия ей не дана. Именно поэтому ей пришлось научиться механически считывать эмоции с помощью мимики, жестов, взглядов. Для нее чувства были подобны алгебраическому уравнению. Каждая переменная должна быть учтена, чтобы в сумме получить верный результат. Симонс остановилась у дверей в класс литературы. Видимо, прошедший разговор в актовый зал не возвращаются. Но ей не давал покоя тот факт, что четверых из них позвали просто для того, чтобы направить в одну аудиторию. Она ощутила себя жертвой, загоняемой хищником в ловушку. Рэйчел считала, что если она не сошла с ума, распределение по аудиториям что-то значит. Полицейский, стоящий между двумя дверьми, Протянул ей лоток и маркер. Положите свои вещи сюда, можете их подписать, устало произнес один из дежурных полицейских. Разве вы имеете право? Тут же возмутился Ричард, равнодушно оглядывая прозрачный лоток. Насколько мне известно, это нарушение моих конституционных прав. Он мельком посмотрел на Симонс, которая уже складывала свою сумку. Не получив поддержки от единственного человека с хотя бы каким-то юридическим образованием, он нехотя сдался. Ричард скользнул взглядом по уже лежавшим вещам. Там был рюкзак Шона, а под ним виднелась спортивная сумка Джеймса. Если даже он сдал вещи, значит, основания у полицейских есть, причем достаточно веские. Симонс взяла из рук полицейского маркер и на секунду задержала взгляд на его лице. Глубокие тени залегли под глазами. На бледной коже виднелись первые трещины морщинки. На висках проскальзывала серебристая седина. Девушка быстро отвела взгляд и коротко написала на бумаге свои инициалы. Рэйчел утолкнула дверь кабинета и огляделась. Она слабо улыбнулась и села за парту. Внутри охраны не было. Что ж, если следователь думает, что убийца кто-то из них, он создает идеальные условия для преступника. Отличный план».